Подходит ли это слово? Она узнала, что он стал баловнем или талисманом этой молодежной шайки. Они обращались с ним грубо, даже, показалось, Гарриет недобро. Звали его Гномик, Чудик, чужой два, Хоббит и Гремлин. «Эй, Чудик, уйди с дороги!» «Поди отнеси Джеку сигареты, Хоббит!» Но он был счастлив. Каждое утро он сидел у окна, дожидаясь, что кто-то из них приедет и заберет его. Если они подводили, звонили сказать, что сегодня не получится, Бен тосковал и бесился, слонялся по дому с громким топотом и мычанием. Все это стоило немалых денег. Джон и его шайка неплохо проводили время за счет лоотов. И теперь уже не только за счет Джеймса, деда Бена, Дэвид брался за любую дополнительную работу. Деньги они выжимали, не стесняясь. «Если хотите, мы свозим Бена на море». «О, отлично! Это было бы здорово!» «Тогда нужно двадцать фунтов. Бензин, понимаете?» И ревущие машины с парнями и девушками понеслись на побережье. И где-то там же был Бен, когда они вернули его. «Это стоило больше, чем мы думали». — Сколько нужно? — Еще десять. — Это хорошо для него, — говорил кто-нибудь из кузенов, услыхав, что Бена возили на море, как будто это самая обычная вещь, чтобы маленького мальчика вот так возили поразвлечься. Бен приходил после безмятежного и радостного дня с Джоном и его приятелями, которые дразнили и шпыняли его, но зато не гнали, останавливался у стола за которым сидела его семья. Все смотрели на него, лица хмурые и настороженные. «Дайте хлеба», — говорил он. «Дайте печенье». «Сядь, Бен», — говорил Люк или Хелен, или Джейн, но Пол никогда. Терпеливым и добрым тоном, которым они всегда разговаривали с Беном, к огорчению гаряет. Он живо карабкался на стул и настраивался быть таким, как они. Он знал, например, что нельзя говорить с полным ртом или жевать с открытым. Он строго следовал этим правилам. Энергичный, как у зверя движение челюстей, обуздывал сомкнутыми губами и ждал, пока рот освободится, прежде чем сказать. «Бен уже сыт. Бен хочет пойти спать». Он больше не занимал комнату малыша, а спал в ближайшей к родителям несмежной спальне. Комната малыша стояла пустой. Запирать его на ночь они не могли. От скрежета ключа и лязга засова Бен раздражался воплями, впадал в ярость. Ну а остальные дети, укладываясь спать, потихоньку запирались изнутри. Это значило, что Гарриет, перед тем, как самой лечь в постель, не могла к ним войти и посмотреть, как они спят, не больнили. Ей не хотелось просить их не закрываться, Не хотелось устраивать целое дело, вызывая слесарей и врезая новые замки, которые взрослый может открыть ключом снаружи. Из-за привычки детей запираться она чувствовала себя отвергнутой ими, исключенной, навсегда оставленной за дверью. Бывало, она подходила тихонько к какой-нибудь двери и шепотом просила открыть. Ее впускали. И тут начинался маленький праздник объятий и поцелуев, но они не забывали о Бене, который мог войти, и несколько раз он и вправду приходил, и молча стоял в дверях, наблюдая сцену, которую не мог понять,